Мне вновь захотелось увидеть своего бывшего спутника. Напарником мне его уже не хотелось называть. Ведь он прав. Ну что мне, легче стало бы, если бы на месте того балбеса, который сунул сегодня в аномалию корягу, оказался бы инженер. Или лучше было бы, если бы он был одним из тех, кому белый по морде настучал? Нет, не было бы. Пускай лучше каждый занимается тем, под что у него руки заточены. Сема, я помирюсь, непременно помирюсь, потому как он единственный человечек здесь, который ассоциируется у меня с родным миром, ибо остальные встречены мною уже здесь и не ассоциируются у меня с прошлой жизнью. Вокруг уже было совсем темно. Возвращаться в душный кубрик не хотелось. Воздух в кармане поразительный. Не успел еще человек колякс масляных понаставить. На порожках бункеров по двое-трое сидели люди и тихо переговаривались. Телевизоров здесь не было, да и другой техники как-то тоже. А вообще-то нет, вру. Сам же наблюдал панель в баре. — Да только там одни клипы крутятся. — Интересно, почему сквозь порталы информации о большом мире не торгуют? Вопрос завис в воздухе. Я ковырял ногой землю и прикидывал, не пойти ли в бар. Полакомиться там отбивной, и пускай она здесь хоть из крысятины, хоть из чёрта лысого. Вкусно же. Да и вариант собеседника найти. — Меня давно уже мучает интерес о свинцовых, или, скажем, о полосатых. Но прежде, конечно, о свинцовых. Кто они такие? В конце концов, что за люди, танки? Говорят, в живых после их атак сталкеры редко остаются. И всех своих убитых они забирают. После недолгих раздумий я все же отказался от идеи посетить сие злачное место. Завтрашний день должен быть напряженным. Белый обещал потратить на нас не более трех дней. А послеобеденная экспедиция полностью провалилась. Аномалия по прозвищу «катапульта» растворилась. А ведь и мы до нее часа два по лесу продирались. С одной стороны, вроде бы ничего страшного не произошло. С другой же... Если до этого мы получали информацию, что называется наглядно, то в отношении именно этого явления имели теперь весьма скудные теоретические познания. С этим наш инструктор пока не хотел смириться. А значит, нам придется еще дополнительно погулять по зоне, разыскивая эту несчастную катапульту. Интересную задачу сам себе поставил Белый. Ведь по сути Сталкер должен примечать аномалии и стараться их избегать, хотя, по иронии судьбы, именно они являются основным источником дохода сталкера. И здесь же сталкер охотится на определенную аномалию, а ведь эти явления приметны только посвященному и в спокойном состоянии визуально невидимы, а как следствие и не отличаются друг от друга. Блин, кавардак! Я решил не испытывать судьбу. Ведь, как ни крути, зона — не место для новичка с заспанными глазами. А плаксивых некрологов здесь не составляют. Впрочем, как и не хоронят. Да, в некотором роде это даже обидно. В общем, бар я в тот вечер не посещал. Спустился в кубрик. Большая часть народа, включая и моих общительных соседей, уже спала. Тусклые лампочки работали как ночники. Один из сталкеров щурился, но усердно штудировал книгу. Интересно, где он ее раздобыл? Может, с собой притащил. А может, у торгашей и такой навар имеется. Ну да ладно. У этого персонажа здесь много неизвестных счетов, для того, чтобы еще удивляться по поводу книги. Мужичок средних лет, кудрявенький, с усиками, с безвольным подбородком, в беленькой маечке, словно он не в зоне, а в больничной палате. Не хватало ему только дешевых китайских спортивных штанов и таких же тапочек. Давно ли здесь обитал этот сталкер? И как его зовут, я не помнил. Возможно, он никогда и не называл свое имени. Знал я только, что его позиция очень схожа с позицией моего бывшего напарника. Частенько он говаривал, мол, какой из меня сталкер? Мне там дома до пенсии два года осталось. Затем пансионаты, лечение. Шутка ли? Всю жизнь газ добывать. Наверное, он страдал намного больше остальных, и был настолько жалок, что его не выгоняли из казарм, хотя на занятия к фиксу он ходил исправно, как на работу. Каждый день безропотно вставал и шел. Там все в первых рядах слушал, и, наверное, по фиксовой теории мог бы уже дополнительные занятия отстающим давать. Только не судьба было ему это сделать потому как для того, чтобы давать кому-либо уроки, ему требовалось самому попасть в зону или откупиться от системы, в которой он пока что паразитировал. На какой-то момент рассуждений мне стало неимоверно интересно, как же сложится судьба этого статиста. Я попытался прикинуть в голове, но не смог По сути, тот бизнес, который затеял здесь Бугор, был не совсем логичным и даже сомнительным. Ну что это за плата такая? Притащить из зоны определенного вида артефакт или другие артефакты, более простые, но чтобы совокупная их цена была не меньше, чем у заданного. Неужели этот скудный доход мог оправдать содержание целой армии олухов, А ведь нас, ко всему прочему, еще и снабжали продовольственным минимумом. Ничего у меня не вязалось. В чем выгода? Откуда интерес? Даже если предположить, что сам Бугор это делает чисто из-за того, что он своего рода ветеран и всеми силами старается помочь новичкам, чисто из патриотизма, что ли? Да какого там нахрен патриотизма? Яро любить можно родину, а не этот бредовый мир, который к тому же сделал из тебя обреченное на вечные муки существо. Да и не такой он славный парень, чтобы вести такие занятия на одной доброй воле. В конце концов, у него тут не слабое влияние, насколько я мог заметить. А это тоже неспроста. Понятно, что изначально он мог получить свое модернизированное тело чисто из научного эксперимента, или, не в пример другим сталкерам, сумел накопить достаточно состояния для того, чтобы оплатить столь дорогостоящее лечение. Возможно, в той истории присутствовали и оба фактора. Но как как после этого он открыл этот бизнес. Это была одна из последних логичных мыслей сегодня. Дальше перед внутренним взором побежала какая-то сумятица. Я так и уснул, сидя на своей скрипучей железной кровати. Уснул тяжело, без сновидений, но в слишком явной тревоге.